Война всех против всех. Немалая доля моей книги представляет собой современное переоткрытие с добавлением генетики и математики старого как мир философского спора под названием «совершенствование человека». В разных формулировках и в разные эпохи философы утверждали «в основе своей человек добр, если не развращен или в основе своей низок, если не укращен». Как правило, со стороны низости выступает Томас Гоббс, а со стороны доброты – Жан-Жак Руссо. Гоббс не первым пришел к выводу, будто человек-животное, чью дикую природу необходимо обуздывать общественными договорами. Двумя веками ранее подобное утверждал Макиавелли: « «Все люди плохие, принимайте это как данность», тоже выражала христианская доктрина первородного греха, Доработанное блаженным Августином, доброта дается от Бога. Софисты древней Греции полагали, что люди от природы гедонистичны и эгоистичны, но именно Гоббс перенес эти доводы в сферу политики. Основная мысль Гоббса Левиафана, написанного в 1650-х годах после целого столетия религиозной и политической гражданской войны в Европе, заключается в следующем: Только сильная государственная власть может предотвратить состояние нескончаемой братоубийственной борьбы. Концепция популярностью не пользовалась, ибо большинство философов XVII века в своих поисках совершенного общества придерживались идеала пастерального естественного состояния, предполагаемого ими в мирной и богатой жизни американских индейцев. Гоббс поставил все с ног на голову. Естественное состояние, утверждал он, это состояние войны, а не мира. Томас Гоббс являлся прямым интеллектуальным предком Чарльза Дарвина. Гоббс 1651 породил Дэвида Юма 1739, который породил Адама Смита 1776, который породил Томаса Роберта Мальтуса 1798, который породил Чарльза Дарвина в 1859-й. Именно прочтя Мальтуса, Дарвин, как и Смит, отказался от конкуренции между группами в пользу соперничества между отдельными особями. Гоббсов диагноз, ну, замечу, что непредписание для действий, по-прежнему характеризует самую сердцевину как экономики, так и современной эволюционной биологии. Смит породил Фридмана – Дарвин породил Докинза. Своими корнями обе дисциплины опираются на следующий принцип. Если равновесие природы не было создано сверху, а возникло из своего исторического низа, тогда нет причин полагать, что природа окажется гармоничным целым. Джон Мейнард Кейс позже определит происхождение видов, как всего-навсего рекордианскую экономику, облаченную в язык науки. По мнению Стивена Джея Гулда, естественный отбор – это, по сути, экономика Адама Смита, переложенная на природу. То же самое утверждал и Карл Маркс. «Удивительно», – писал он Фридриху Энгельсу в июне 1862 года, «как Дарвин разглядел среди зверей и растений свое собственное английское общество с его разделением труда, конкуренцией». открытием новых рынков, изобретениями и мальтузианской борьбой за существование. Это же Гоббсова «Bellum Omnium Contra Omnes» — «Война всех против всех». Именно этой цитатой из Гоббса ученик Дарвина Томас Генри Геккели проиллюстрировал свой аргумент, будто жизнь есть безжалостная борьба. «Для примитивного человека, — говорил он, — жизнь представляла собой постоянную борьбу. В неограниченных и временных связей семьи, гопсова война каждого против всех являлась нормальным состоянием существования. Человеческий вид, как, впрочем, и все остальные, плескался и барахтался в общем потоке эволюции. Он держал голову над водой как можно выше и не задумывался ни откуда плывет, никуда». Это эссе побудило Кропоткина написать свою Взаимную помощь. Спор между Гекели и Кропоткиным носил личный оттенок. Первый был вынужден пробивать себе дорогу самостоятельно, второй был революционером аристократического происхождения. Своего успеха Гекели добился исключительно собственными силами. У него не было времени на мечтательных изгнанных князей. по рождению занимавших привилегированное положение. По его мнению, Апала доказывала их непригодность и некомпетентность так же ясно, как возвышение подчеркивало пригодность и компетентность самого Геккели. «Мы вольны испытывать удачу, и если нам удастся избежать своей судьбы, есть все основания полагать, что мы этого достойны». Секурус Юдикат Орбис Орбис Тверд вердикт всего мира. От меритократии, власти самых талантливых и образованных Геккели, до жестокости Евгеники всего один шаг. Эволюция отсортировала сильных от слабых, и в этом ей можно было помочь. Ведомые не богом, а генами представители эдвардианской эпохи с энтузиазмом пришли к логическому выводу и принялись отделять зерна от плевел. Их последователи в Америке и Германии совершили натуралистическую ошибку, стерилизовали и убили миллионы людей, веря, будто таким образом улучшают вид или расу. Хотя наиболее омерзительных крайностей этот проект достиг при Гитлере, его поддерживали повсеместно, особенно в США. В самом деле, Гитлер проводил политику геноцида против низших, неизлечимых, или «Реакционных племен», которую Маркс и Энгельс отстаивали в 1849 году и которую Ленин начал практиковать в 1918. Возможно, Гитлер поднабрался идей Евгеники не у Дарвина и Спенсера, а у Маркса, которого внимательно читал в 1913 году в Мюнхене. Многие социалисты отзывались о Евгенике с энтузиазмом, в частности Герберт Уэллс. который, говоря о черных, коричневых, грязно-белых и желтых людях, не соответствующих новым требованиям эффективности, искренне полагал, что им придется убраться. Гоббсов поиск идеального общества закончился в газовых камерах Освенцима, что стало выражением инстинктивной склонности не к сотрудничеству, а к геноциду-треболизму, фаустовской сделке, которая, как мы убедились, неотделима от групповости».